Глава 13 Как только Стик дал отмашку к началу боя, мой противник всего за пару движений оказался рядом со мной и от неожиданности я только в последний момент успел заблокировать его удар, а потом увести руку парню в сторону, чтобы в следующий миг оказаться за его спиной и в паре шагов впереди. Вот об этом я и думал, когда оценивал возможности позвавших меня в этот импровизированный турнир ребят. Пускай они не могли все время посвящать тренировкам боевых искусств и оттачиванию необходимых навыков, но своих собственных навыков и наработок это не отменяло. Мой противник двигался на удивление быстро и заставлял меня постоянно перемещаться. Он, Скорее всего, был уже близок к прорыву на стадию чувствующего, так как его удары были сильнее и быстрее, чем должны быть у простого человека. Уже то, что этот парень вступил на путь возвышения, говорило о том, что у него есть определенные задатки к этому. Мне даже стало немного завидно, но думать об этом было некогда. Связку из трех ударов, нацеленных в голову, я избежал просто отклонением корпуса и полушагом, уведшим меня под правый открытый бок моего противника, чем, собственно, я воспользовался, ударив туда кулаком. Хоть я и попал, но пришлось блокировать колено парня, чтобы в следующий миг, в попытке подбить его опорную ногу, самому оказаться на земле. Мой противник воспользовался тем, что я слишком сосредоточился на нижних конечностях и попросту повалил меня вслед за собой. Перекувыркнувшись через плечо, я в следующий миг стоял на ногах, но пришлось скрестить руки перед собой, принимая размашистый удар ногой. Руки моментально отсушило, и я предпочел сделать несколько шагов назад, чем принимать очередь подобных атак. Мой противник не переставал размахивать ногами, показывая, в чем он на самом деле силен. При этом я все никак не мог уловить момент и сблизиться с ним без опасения получить очередной удар. Все же парень, вышедший против меня, обладал большей массой тела, да и на пути возвышения стоял выше, что давало ему определенные преимущества. И все же всего этого было недостаточно, чтобы победить меня. Будь у моего противника родовая подготовка, то, скорее всего, у меня не было бы больших шансов выйти победителем в этом бою. Но я не зря столько времени посвящал тренировкам и отработке боевых искусств. Бесспорно, атаки ногами парня были его сильной стороной. И он успешно теснил меня но все же они были слишком размашистыми и часто под действием инерции моего противника заносило несколько дальше. Я решил воспользоваться именно этим его недостатком и сделал вид, что выдыхаюсь и специально принял две атаки подряд на блоки рук, последний увидя чуть в сторону. Окрыленный успехом и скорой, по его мнению, победой, мой противник попытался эффектно закончить бой что его, собственно, и подвело. Поднырнув под ногу, я толкнул ее в бок, добавляя тем самым ускорение. Еще два шага, за которые парень просто не успевает восстановить равновесие, и я сбиваю его с ног, чтобы в следующий миг оказаться сверху и ударить его голову, гарантированно вырубая. «Неплохо, гарди!» Восхищенно отозвался о моей победе стик, когда я поднялся на ноги, а деревенские дети стали приводить моего противника в чувство. «Я знал, что на тебя можно положиться!» — довольно улыбнулся он, давая отмашку следующей паре. «Я, конечно, понимал, что лучше подготовлен, чем деревенские мальчишки. Но все же это, наверное, была моя первая победа за долгое время». Последние года все, кто выходили против меня в спарринге, больше пользовались тем, что я быстро не сдаюсь, а значит, можно как можно дольше тренировать удары. Но сейчас я победил и сделал это с легкостью. Ну что же, обведя взглядом друзей, произнес Стик. По результатам первого круга турнира у нас шесть претендентов на дальнейшее участие. К сожалению, Микрой и Шол потянули мышцы и, чтобы не усугублять, решили отказаться от дальнейшего участия, указал он на потирающих места ушибов парней. Также Элой и Говар решили просто посмотреть на бои остальных, признав, что им еще необходимо потренироваться. Думаю, никто не будет против, что мы дадим такую возможность нашим младшим братьям посмотреть на то, как сражаются старшие товарищи. В целом, я был не сильно этому удивлен, так как для всех участвующих это было лишь развлечение, и никто не хотел получить серьезную травму, из-за которой не получится работать. Так ведь еще и старшие родственники не приминут разразиться длинными нравоучениями. Об этом отдельно упомянул Стик, чтобы никому не было обидно. Его слова отозвались в сердцах каждого участника деревенского турнира и изначально недовольные голоса стали понимающими и даже сочувствующими ведь они то ничего кроме парочки синяков не получили поэтому предлагаю не затягивать и провести три боя а дальше уже победители по жребию определят кто выйдет в финальном сражении предложил стик но это нечестно возразил кто то из мальчишек «Ты можешь отказаться», – развел руками лидер этой группы. «Но лучше нам закончить чуть раньше, чтобы парни могли дойти до знахаря и обработать повреждения. Мы устроили это не столько для победы, сколько отработать свои навыки в турнире, как это делает старшее поколение. Например, Гарди легко справился с Турошем, который его старше и намного опытнее». «Так что всем нам есть куда расти» если мы хотим пойти в войска. А вот это уже, по всей видимости, не предназначалось для посторонних. Но, судя по тому, что я вижу, Стик действительно горел этой идеей. Правда, он не замечал, что его энтузиазм поддерживает лишь трое человек, а остальные просто не хотят отделяться от своей компании. В любом случае, это не мое дело. Следующие бои прошли довольно быстро. И в итоге определились три лидера: я, так и не представленный мне парень, и собственно сам Стик. Впрочем, насчет последнего я не сомневался, так как у этого парня были лучшие навыки боя среди деревенских детей. По крайней мере, это было видно на мой непрофессиональный взгляд. Легко, наверное, догадываться, кто в итоге вышел в финальный бой. Тут даже жребий тянуть не надо было так как третьему участнику рассекло от неудачного попадания бровь, и сейчас кровь заливала его глаз, мешая дальнейшему участию. Ждать же, когда ему обработают рану, никто не хотел, так что он попросту отказался от своей попытки. — Прости, Гарди! — обратился ко мне Стик, когда мы встали друг напротив друга. — Хоть ты и гость в нашей деревне, но сдерживаться я не буду. «Я хочу проверить себя в бою с тобой». «Аб ином и не прошу», — ухмыльнулся я, невольно подражая поведению старших братьев, которые порой демонстрировали юному поколению рода свои умения. «Ведь важно не только изучать боевые искусства, но и подчеркнуть в чужих навыках то, что поможет тебе развиться дальше или даже переступить на порог новой ступени». В отличие от остальных ребят, в действиях Стика чувствовалась определенная школа. Он знал больше остальных, но все же был слишком неопытным, чтобы применять весь потенциал того, чему его обучили. Хотя, возможно, сами знания, переданные деревенскому парню, имели определенные пробелы. В любом случае он уже был на стадии чувствующего, а значит, был по умолчанию сильнее обычного человека коим я пока что оставался, несмотря на каждодневные тренировки. Поэтому мне ни в коем случае нельзя расслабляться. Первые же атаки я не стал принимать на жесткие блоки, уже прекрасно понимая, что даже такие удары довольно болезненны. Вместо этого я стал отводить их в сторону, и если стик открывался, то бил в незащищенное место. Благодаря своим навыкам мне пока удавалось избегать большинства атак, но вот урон парню я наносил незначительный. Он был очень быстрым и тоже старался по большей части уклоняться от моих контратак. Вот его кулак проносится над моей головой из-за того, что я резко присел. Можно было бы ударить в локоть и хотя бы вызвать болевой эффект, но к голове уже устремляется колено стика. Я откидываюсь назад, и он попадает по мне по касательной, тратя весь импульс удара по своей сути в пустоту. Но завершить движение и вернуться в исходную позицию я не даю, перехватив ногу и докручиваю, одновременно продолжая движение в сторону. Стик Чувствуя, что теряет опору, еще до того, как я успеваю повалить его на землю, отталкивается от земли и в попытке вращения избегает удара моей ноги. Но все же я успеваю выкрутиться из разворота подсечь его опорную ногу, на которую он толком не успевает перенести вес. Одновременно с этим я дергаю в сторону и освобождаю вторую его ногу и парень чуть ли не в растяжке приземляется на землю. Вышло жестко, но он лишь слегка морщился, даже из такого положения пытаясь задеть меня кулаком. Быстрый перекат, и вот я уже на ногах, готовый к еще одному раунду нашего сражения. Специально даю ему время, чтобы подняться и встать в стойку. Благодаря этому я смог оценить его нынешнее состояние и то, что он слегка потянул мышцы на левой ноге. После этого Стик начинает осторожничать. Но я не намерен был излишне затягивать бой. Мой противник на стадии чувствующего, а значит он в любом случае будет выносливее меня. Да и про естественную регенерацию практика забывать не стоит. Слишком незначительное повреждение он получил, чтобы надеяться, что на этом все и закончится. Следующий обмен ударами показал, что я могу довольно успешно теснить своего противника, но тот компенсирует это своим уровнем развития. Да и в отличие от остальных, Стик действовал более грамотно и старался излишне не подставляться. Пускай ему не удалось уверенно по мне попасть но пару раз действительно было близко. Эх, будь я на стадии чувствующего, то расправился бы с ним намного быстрее. Но приходится пользоваться своим преимуществом индивидуального обучения, чтобы компенсировать разницу между нами. Постепенно лидер деревенских мальчишек стал замедляться. Пускай прошло от силы пару минут с начала нашего боя, но я старался попадать в болевые точки или мышцы, чтобы заставить его тело испытывать боль и усталость. Причем пытался ударить в одни и те же места, чтобы стик банально не успел восстановиться. В итоге, после очередного пропущенного удара ногой по левому бедру, парень скривился от вспышки боли, его подкосило на левый бок, он попытался прикрыть голову руками. Я не медлил и, резко развернувшись, чтобы придать атаке силу, ударил вытянутой ногой ему в голову. Избежать травмы удалось только потому, что он смог принять это на руки. Но все же переданный импульс был слишком велик, чтобы стик смог устоять на ногах. В следующий миг я уже был над ним, замерев в добивающем движении. Сдаюсь. — вымученно улыбнулся парень, здраво оценив, почему я остановился. Я отошел чуть в сторону и помог подняться моему новому знакомому. — Признаюсь, ты меня удивил. Потерев подбородок, где было заметно покраснение и, скорее всего, скоро появится синяк, радостно произнес стик. — Так и знал, что было верным решением пригласить тебя. — «Странно радоваться своему проигрышу», — слегка ворчливо отозвался я, не понимая, почему он отреагировал так странно. «Ну, это же был не бой насмерть», — развел руками парень. «Да и проигрыш означает, что мне есть куда расти и не дает возгордиться от того, что я уже умею. Спасибо тебе за это», — склонился он в поклоне. «Что странно, но и остальные ребята — Повторили за ним этот жест, чем изрядно смутили меня. «Перестаньте, я же ничего не сделал!» Замахал я руками, не зная, как стоит вести себя в такой ситуации. «Нет, Гарди!» Не согласился со мной тот мальчишка, с которым я сошелся на этом турнире первым. «Мы не можем продемонстрировать ничего нового, так как прекрасно знаем возможности друг друга» но, наблюдая за тобой, каждый может что-то подчеркнуть». «Правильно!» — поддержал его Стик. «Пускай у нас нет учителя, который бы мог все рассказать, но даже наблюдая за тем, кто опытнее тебя, можно многому научиться. Да, и интересно было проиграть тому, кто, казалось, был слабее тебя». «Это наш путь возвышения!» — открыто улыбнулся он. Я растерянно посмотрел на этих радующихся от того, что они только что проиграли парней, и не понимал, что происходит. И только после того, как я помог им довести тех, кто пострадал сильнее всего, до местного знахаря, я понял, что действительно, скорее всего, это единственный известный им способ узнать что-то новое о боевых искусствах. Всех же простолюдинов никто специально обучать не будет, а пройти отбор хотя бы в слуги рода надо еще суметь. Так что им не остается ничего иного, как наблюдать за другими бойцами и пытаться применить то, что они продемонстрировали в своей системе боя. И не сказать, что это было плохо. «Да, малоэффективно». Но если судить по прочитанным мной книгам, таким образом часто зарождались стили боевых искусств, которые позволяли в дальнейшем людям возвыситься, а то и создать собственный род. Даже интересно, а выйдет ли у Стика и его друзей что-нибудь, или они так и останутся никому неизвестными деревенскими мальчишками?